Глава 67. У Марины было дурное предчувствие. Раньше Димас не назначал ей встречи на улице. Он приглашал ее в бар, гостиниц, в рестораны, иногда даже в музей. Но на этот раз, прочитав ее сообщение на форуме в Даркнете, сообщил, что в полдень будет ждать ее в парке Ретира, возле пруда. «Димас очень хитрый», — размышляла Марина. «Скорее всего, почуя ловушку». Если он заподозрит неладное, то не появится и перестанет мне отвечать. И ты больше о нем не услышишь? Услышу. В день, когда он меня убьет. Чтобы Димас не заметил заполонивших парк полицейских, пришлось потрудиться. Елена вспомнила день, когда они поймали Ярума. Тогда ей казалось, что полицейские, как бы они ни маскировались, все равно выдавали себя. Стоило приглядеться внимательнее. Поэтому они с Ческой потратили час на постановку спектакля с участием полицейских, гулявших с младенцами в колясках, изображавших влюбленных грибцов на пруду и даже гадалок, предсказывавших судьбу двум коллегам. Рентера расщедрился и выделил на операцию 50 человек. «Только ты уж не подведи меня, Елена. Этот тип сегодня должен ночевать в тюрьме», — предупредил он. На такси, которое вёл сотрудник городской полиции, Марина подъехала к воротам Ретиро со стороны площади независимости у Пуэрте-де-Алкала. Она вошла в парк и постаралась идти спокойно. До самого пруда к ней никто не приближался. А когда она начала обходить его, пришло сообщение. Марьяха позаботилась о том, чтобы ей на телефон дублировались все сообщения, поступающие Марине. «Выйти из парка возле библиотеки», Перед тобой остановится Убер. Ты в него сядешь. Номер отправителя определить не удалось, но никто на это и не рассчитывал. Замаскированные машины ждали у каждого выхода из парка. Не ускоряя шаг, Марина вышла на проспект Менендес Пилаю. Как и было сказано в сообщении перед ней остановилось такси Убер с затемненными стеклами. Она села на заднее сиденье, за рулем был Димас. Аурора мертва? Нет. Я ее не нашла. Я приехала туда, где она должна была быть, но там никого не оказалось. Значит, тебя раскрыли. Я знаю. На Марине был тот самый микрофон, который Сараты пронес с собой в игорный дом. Она предупредила полицейских, что Димас содержим собственной безопасностью. Ему все время кажется, что за ним следят. Пуговица казалась неплохим решением, но сотрудники ОКА на всякий случай снабдили Марину еще одним устройством, непрерывно передающим координаты. «Если он подозрительный, то телефон точно выбросит. Нам нужно что-нибудь совсем безобидное на вид», — сказала Марьяха. «Браслет подойдет? предложила Елена. «Вполне». «Надеюсь, она его не потеряет. Это мой любимый». Марьяха и Буэндия установили передатчик в дешевый браслет Элены и попросили Марину его надеть, а передатчики ей не сообщили. Элена слушала голос человека с изрытым оспой лицом. В тот раз, в поместье, на нем была маска мексиканского рестлера, и голос его звучал глухо. Сейчас инспектор слышал речь хорошо образованного человека. «За тобой может быть хвост». «Нет, я убедилась, что его нет». Я перестаю тебе доверять, Марина. После стольких лет я тебя не узнаю, ты сильно изменилась. Убер проехал больницу младенца Христа и продолжал двигаться на юг, в сторону площади Марианы де Кавиа. Движение в такое время не бывает слишком интенсивным. За ними ехали три машины, и еще одна готовилась повернуть с проспекта Медитиранео, чтобы занять полосу перед такси и помешать ему в случае чего рвануть вперед. Для этой цели был выбран закрытый пикап с рекламой кейтеринговой компании. У его задней двери сидели два вооруженных полицейских. «Со мной все в порядке, Димас. Я ездила искать Аурору в какой-то дом, в Альсайне, но никого там не застало. Не знаю, была ли это ловушка. Я сразу оттуда сбежала». Вдруг, словно что-то почувствовав, Димас начал нервно озираться. Проехав круговой перекресток он оказался на улице Делла Рейна Кристина и понял, что заперт. Пикап впереди, такси сбоку, частная машина сзади. Положение было безвыходным. «Ах ты, сука!» — пробормотал он. Из подлежавшей на переднем сиденье газеты Димас выхватил пистолет, обернулся и выстрелил в Марину. Но водитель соседнего такси вовремя среагировал и ударил Убер в крыло, так что выстрел не попал в цель. «Он нужен мне живым!» — крикнула Елена. Полиция полностью заблокировала машину Димаса. Он попытался вырваться, протаранив автомобиль слева и одновременно начал стрелять, вынудив полицейских открыть ответный огонь. Стрельба продолжалась не больше 30 секунд. Прохожие в панике заметались, раздались крики, пожилая женщина упала на тротуар, к ней бросились на помощь. «Вы ранены?» «Нет, просто испугалась». Ческа, которая была за рулем машины, ехавшей позади такси, выскочила и подбежала проверить, в каком состоянии Димас. Убит. К ним подлетел Сараты. Елена едва сдерживала слезы. Нет, я же сказала, что его нельзя убивать. Прости, иначе он убил бы нас. Мы были вынуждены стрелять. Извинился Сараты. Марьяха обняла Елену. Она понимала, что со смертью Димаса инспектор потерял возможность найти сына. Ордунья первым делом заглянул в Убер и убедился, что Марина в сознании. Салон был залит кровью. «Пустяки, он попал мне в ногу, все в порядке», — успокоила она его. Сирены машин скорой помощи напоминали саундтрек к фильму «Катастрофе». Первая же прибывшая бригада занялась Мариной. «Я поеду с ней», — сказал Ордунья Чески и сел в неотложку, не дожидаясь ответа. Ческа застыла, раскрыв рот от изумления. Сзади к ней подошел Сарат. Он все еще питает к ней какие-то чувства, сокрушенно пробормотала Ческа. Нет, я никогда вас, мужиков, не пойму. Сараты ласково обнял ее за плечи. Она встряхнула его руку. Надо проверить, что у Димаса в карманах. Мы, конечно, облажались, когда убили его. Теперь придется разыскивать их шефа, этого падре.